Глава 12. Иные люди незаметно проплывают от молодости к зрелости и медленному угасанию, послушные плавному течению счастливых лет. Другие же, не дав им опомниться, бурный поток срывает с берега юности и, помотав на стремнине, швыряет на острые камни старости, торчащие посреди безбрежного океана вечного покоя. Кажется, Элеоноре выпал этот последний печальный жребий. Одна ночь, и молодости как не бывало. Теперь, по прошествии пятнадцати лет, она и подавно превратилась в пожилую женщину, малоподвижную, с потухшим взором, но с мягкостью в речах и милой улыбкой, напоминавшей о ее золотых днях. Молодежь полюбила ее, узнав поближе, хотя сперва Элеонора могла показаться скучной и не созданной для живого общения. Что же касается старых и малых, то ее участливое внимание к ним, готовность сопереживать их радостям и горестям покоряла с первой минуты. Когда жестокое потрясение, вызванное женитьбой мистера Корбета, отошло в прошлое, Элеонора впервые за многие годы обрела мир в душе, избавившись от последней слабой надежды на счастье, правильнее сказать, на то искристое счастье, о котором грезилось в юности. Сама того не осознавая, Элеонора постепенно освобождалась от любых эгоистических устремлений, и ее каждодневная жизнь становилась еще честнее, чище и добродетельнее, если такое можно представить. Один из каноников, посмеиваясь над тем, что она не пропускает ни одной службы и целиком отдается благотворительности, шутливым почтением называл ее «преподобная сестра». Мисс Монро не видела в этом обращении ничего забавного, Элеонора лишь молча улыбалась. Мисс Монро не одобряла строгих правил Элеоноры и ее чрезмерного аскетизма в одежде. «Красивое платье добродетельности, не помеха, моя милая. Тебе не обязательно вечно ходить в черном да сером. Тогда и мне не придется уверять всех вокруг, что тебе только 34. Я могу повторять это до хрипоты, никто не поверит. Ты хоть бы капор сменила. Такой фасон давно никто не носит. С твоих семнадцати мода, представь, далеко ушла вперед. Дряхлый каноник в конце концов умер, и все принялись гадать, кого назначат взамен. Любые перестановки в церковной иерархии представляли огромный интерес для обитателей подворья. Где бы ни встретились двое, на улице, дома и даже в соборе, между ними немедленно завязывалась дискуссия вокруг возможных вариантов. В итоге освободившееся место каноника досталось энергичному и трудолюбивому священнослужителю по фамилии Ливингстон из глухого уголка епархии. Мисс Монро сказала, что где-то уже слышала это имя и мало-помалу выудила из памяти молоденького приходского священника, который заходил справиться об Элеоноре, прослышав о ее ужасной болезни. Давно еще в Хэмли в 1829-м. Элеонора не знала об этом визите, равно как мисс Монро не видала о характере разговора, состоявшегося между молодым священником и Элеонорой, незадолго до ее обморока и беспамятства, когда жизнь девушки повисла на волоске. У Элеоноры мелькнула мысль, что, возможно, это тот самый мистер Ливингстон, и что хорошо бы это был его однофамилец». Меньше всего ей хотелось бы постоянно сталкиваться с тем, кто прочно связан в ее сознании с черной полосой в жизни, с кошмарными картинами, которые она гнала от себя. Мисс Монро, напротив, с большим воодушевлением принялась сочинять роман с участием своей воспитанницы, припомнив, что 15 лет назад трогательный молодой священник выказывал горячую заинтересованность в ее судьбе. «Мужчинам тоже не чуждо постоянство» история наверняка знает такие случаи уверяла она себя и сам факт назначения мистера ливингстона их новым каноником косвенно подтверждал что он поистине редкая птица исключение из правил какое случается раз в сто лет каноник вскоре прибыл и оказался тем самым мистером ливингстоном на вид он стал чуточку плотнее чуточку старше хотя сохранил походку и повадку молодого человека На гладком лице почти незаметно было морщин, следов тяжких дум и тревог. Голубые глаза лучились таким умиротворением и добротой, что мисс Монроза сомневалась, действительно ли она видела, как те же самые глаза вмиг наполнялись слезами под наплывом чувств. Спокойное дружелюбие человека, живущего в согласии с собой, облагороженное истинным благочестием, вот что возвышало его и делало столь отличным от многих. Он воплощал в себе тот тип святой простоты и беспорочности, о котором кто-то из писателей отозвался как у клирикальной наружности. В служении Богу он вкладывал всю душу, и трудно было вообразить менее подходящего кандидата на роль героя-любовника или мечтательного воздыхателя. Но мисс Монро не собиралась сдаваться. Однажды она наблюдала, как сквозь этот безмятежный экстерьер прорывалось пылкое чувство. «А что случилось раз, то может повториться снова». Итак, все глаза были обращены на нового каноника, которому еще только предстояло узнать каждого из обладателей этих глаз одного за другим. И, вероятно, далеко не сразу ему пришло в голову, что мисс Уилкинс, леди в черном, с печальным и бледным лицом, не пропускающая ни одной службы, заботливо опекающая приходскую школу, та самая мисс Уилкинс, светлое видение его юности». Ее выдала бесконечно милая улыбка, с которой она смотрела на старательного ученика. Хотя что значит «выдала»? Нельзя выдать то, чего никто не скрывает. Сраженный своим открытием, каноник Ливингстон тотчас вышел из класса и, проведя у себя дома час или около того, направился к миссис Рэндалл, особе известной тем, что она лучше, чем кто-либо в Эстчестере, осведомлена о делах соседей. На следующий день он нанес визит мисс Уилкинс. Она предпочла бы, чтобы он по-прежнему пребывал в неведении, мучительно находиться в обществе человека, самый вид которого даже на расстоянии возвращает тебя к прошлым несчастьям. Элеонора сидела в столовой за шитьем, когда ей доложили о мистере Ливингстоне, и прошло несколько минут, прежде чем она собралась с духом и перешла в гостиную, где с ним уже вступила в разговор мисс Монро, сама любезность и радушие. Чуть сдвинутые брови, чуть поджатые губы, чуть сильнее проступившая бледность. Вот и все, что разглядела мисс Монро на лице Элеоноры, заранее нацепив на носочки с намерением ничего не упустить. Элеонора перевела взгляд на каноника, он шагнул ей навстречу с протянутой рукой, и румянец на его щеках определенно стал гуще. И только... Но на этом зыбком основании мисс Монро воздвигла множество замков, и когда они начали осыпаться один за другим, ей пришлось признать, что все ее чертоги — не более чем беспочвенные фантазии. В крушении своих надежд мисс Монро привычно винила Элеонору, Ее неколебимое спокойствие, которое так легко принять за холодное равнодушие, и ее упорное нежелание позволить мисс Монро пригласить каноника Ливингстона на чай в узком кругу друзей, хотя время от времени они устраивали у себя подобные встречи. Впрочем, каноник продолжал посещать их примерно раз в две недели и сидел час с небольшим, украдкой поглядывая на часы, прежде чем откланяться». У проницательной мисс Монро сложилось впечатление, будто он уходит, потому что должен, а не потому что хочет уйти. Иногда мисс Монро принимала его вместе с Элеонорой, иногда одна, если Элеонора не было дома. В последнем случае мисс Монро замечала, или ей это только казалось, как он с тоской смотрел на дверь, всякий раз, когда снаружи доносились какие-то звуки. Он явно избегал любых упоминаний о Хэмли, и в этом мисс Монро видела дурной знак. После долгой череды однообразных лет, когда ни одно событие не задевало впрямую частной жизни Элеоноры, за единственным, но каким, исключением в виде свадьбы мистера Корбета, произошло нечто глубоко ей небезразличное. «У себя дома скончался мистер Несс», Элеонора узнала об этом от мистера Брауна, священника, жившего неподалеку от Хемли, за которым послали слуги мистера Несса, когда наутро обнаружили, что хозяин задержался в постели не по причине крепкого сна, а по причине сна вечного. Мистер Браун, друг и душеприказчик покойного, письмом известил Элеонору о том, что согласно завещанию мистера Несса, ей назначается пожизненная рента от дохода, который сможет принести оставшееся от покойного скромное имущество за вычетом некоторых обязательных выплат, и что для вступления в наследство ей необходимо по возможности скорее приехать в пасторат Хемли, чтобы распорядиться, как поступить с книгами, мебелью и всем прочим». Элеонора боялась ехать, однако не могла уклониться хотя бы из чувства любви и долга к умершему другу. За все шестнадцать или семнадцать лет жизни в Эсчестере она почти не выезжала из города, а новомодный способ передвижения внушал ей необъяснимый страх, да и вообще вернуться в Хемли в места, с которыми она простилась навсегда». У нее не было привычки говорить о своих переживаниях, но мисс Монро всегда умела читать ее молчание, и в день, когда к ним с очередным визитом пришел каноник Ливингстон, истолковала прочитанное в очень точных и резких выражениях. Она любила рассказывать ему про Элеонору и подозревала, что он любит слушать про нее. Но на сей раз он зачем-то принялся успокаивать ее, провоцируя этим еще большее раздражение. Путешествовать по железной дороге ничуть не опаснее, чем в почтовой карете. Требуется лишь некоторая осмотрительность, только и всего. В среднем число несчастных случаев со смертельным исходом на железных дорогах ничуть не больше, если принять во внимание несопоставимое количество пассажиров тут и там. Да, спору нет. Возвращаться после долгой разлуки туда, где прошла твоя юность, очень больно. Мисс Уилкинс нашла кого-нибудь, кто сможет заменить ее в приходской школе. По его сведениям, эта неделя числится за ней. Мисс Монро была просто вне себя от его невозмутимости и рассудительности. Через несколько часов он частично реабилитировал себя в ее глазах, когда ей вручили записку от миссис Форбс, ее доброй приятельницы и матери девиц, которых мисс Монро учила уму-разуму. Миссис Форбс писала, что от каноника Ливингстона ей стало известно о предстоящей Элеоноре трудной поездке – и что она, миссис Форбс, хорошо понимает, как важно для Элеоноры и мисс Монро быть вместе в час испытания. Поэтому мисс Монро может недели две или три полностью располагать с собой. Это более чем устраивает миссис Форбс, так как в последнее время Джинни сильно вытянулась, и доктор прописал ей морской воздух. Чем раньше, тем лучше. Словом, почему бы не передвинуть летние каникулы на весну, если всем это только на пользу? Не возникли у миссис Форбс тот же вопрос, который волновал мисс Монро и который она предпочла бы оставить при себе, а именно, что стоит за хлопотами каноника об Элеоноре? Обычная для доброго христианина забота о ближнем или нечто более личное? Не имея возможности разрешить свои сомнения, мисс Монро довольствовалась глубокой благодарностью, в любом случае дружеское участие дорогого стоит». Сойдя с поезда на железнодорожном вокзале, милях в десяти от Хемли, они сели в дилижанс и доехали до почтовой станции, где их уже дожидался Диксон. Старый слуга, одетый как на праздник, чуть не пустил слезу, когда вновь увидел их обеих в привычном окружении и, пытаясь скрыть волнение, поднял совершенно пустую суету вокруг их багажа к неудовольствию станционных носильщиков, которые годились ему в сыновья. Диксон заявил, что сам отвезет тележку с вещами в пасторат, хотя годы брали свое, и пару раз ему пришлось сделать остановку, чтобы отдышаться. Да, мы терпеливо стояли рядом и подробно обсуждали перемены в облике домов и расположении деревьев, желая дать ему побольше времени. Все равно в пасторате, который должен был стать их временным пристанищем, никто их не ждал. Почтительные слуги в черном траурном платье. Все приготовили к их приезду и передали Элеоноре записку от мистера Брауна, где говорилось, что он решил не беспокоить их, пусть отдохнут с дороги и наведается к ним утром. Тогда и расскажет, что, по его мнению, нужно сделать, разумеется, если мисс Уилкинс одобрит его план. А план был довольно прост. Уладить некоторые юридические формальности, отобрать для себя какие-то книги и предметы обстановки – с тем, чтобы остальное поскорее выставить на аукцион, поскольку новые жильцы захотят, вероятно, что-то отремонтировать и переоборудовать в старом пасторском доме. Элеонора погрузилась в дела и выходила только в церковь. Мисс Монро, напротив, целыми днями бродила повсюду, отмечая происшедшее за время их отсутствия перемены в городской жизни. Все перемены были не к лучшему с ее точки зрения. Многие местные жители изъявляли желание встретиться с Элеонорой, в частности, ее арендаторы, мистер и миссис Осбалд Дистун. Но за редким исключением, которое составляли преимущественно люди незнатные и небогатые, она никого не принимала, ссылаясь на свою занятость. 16 лет – большой срок. Почти все, кто знавал ее отца в его лучшие дни, либо умерли, либо ушли со сцены. Способных перемещаться осталось двое, их Элеонора приняла. Еще одного, другого, совсем уже дряхлых и прикованных к дому, она собиралась проведать перед отъездом из Хемли. Каждый вечер после работы у мистера Осбалдистона к ней заглядывал Диксон под предлогом помощи с упаковкой книг. В действительности же просто потому, что они оба нуждались друг в друге, связанные тайной, о которой никто и никогда не должен узнать. По негласному уговору оба понимали, что в какой-то день до своего отъезда Элеонора посетит Форт бенк Не дом, нет, хотя мистер и миссис Осбалдистон изъявляли готовность освободить усадьбу от своего присутствия в любое удобное для нее время. Она должна была еще раз увидеть сад, весь прилегающий к дому участок. Хорошо зная, какую боль причинит ей этот печальный прощальный визит, Элеонора тем более почитала его своим священным долгом. В один из вечеров, время от времени, переговариваясь с Диксоном, Элеонора составляла опись книг в библиотеке мистера Несса. Окна в сад были раскрыты, после майских ливней от большого куста шиповника повеяло запахом молодых листочков. Дом стоял на высоком пригорке, из его окон открывался вид на зеленые склоны, плавно спускавшиеся к реке. Оторвав глаза от бумаги, Элеонора увидала на лугу рабочих с лопатами и удивленно спросила Диксона, чем они там занимаются. «Хотят проложить здесь железку», — ответил он. «Нынче всем подавай рельсы, вот и нашим в Хемле приспичило. Почтовых лошадей им уже мало». В его ворчливом тоне слышалась личная обида, и недаром. Всю свою жизнь он ухаживал за лошадьми, а в паровозах видел их подлых соперников, которые побеждают исключительно хитростью и коварством. Слово за слово, Элеонора перешла к своей излюбленной теме, принялась вновь уговаривать Диксона переехать в Ист-Честер и жить с ними одним домом. «Он стареет», — говорила она, а про себя добавляла, «даже слишком быстро стареет». Ей хотелось бы скрасить его преклонные года своей заботой. Прибавка к ежегодной ренте, которую она получила благодаря завещанию мистера Несса, позволяла не только позаботиться о старике Диксоне, но и освободить мисс Монро, тоже не молодевшую от обременительной необходимости зарабатывать уроками но диксон отверг ее предложение премного благодарен только поздно мне уже прыгать с места на место я предлагаю не просто поменять одно место на другое я предлагаю тебе вернуться ко мне диксон все равно в хемли я родился в хемле и помру она попыталась надавить на него и тогда он признался что его мучит дурное предчувствие «Если оставить известную ей могилу без присмотра, все откроется». Этот вечный страх отравлял ему даже короткие поездки к ней в Истчестер. «Чего боюсь, сам не знаю. Ведь если бы не вы, барышня, давно пошел бы и покаялся, покуда жив еще. А вот подишь ты, чуть засну или ворочаюсь без сна, когда кости ломит. Мне все мерещится, будто кто-то прокрался туда и копает. Или дерево хочет спилить то самое. Но я встаю и глядь в окно». Помните окно над конюшней, которое в сад смотрит, а снаружи укрыто листьями игрушеской распелки? Там я и сплю с тех пор, как поступил на службу мальчишкой-конюхом. Хоть мистер Осбалдистон без конца уговаривает меня перейти в комнату потеплее, но я ни в какую привык, говорю, к своему месту. Верите, в иную ночь пять-шесть раз проверяю, не шурует ли кто под деревом? Элеонора поежилась. Он заметил и не стал больше терзать ее своими суеверными фантазиями, как бы не хотелось ему излить ей душу. «Сами видите, барышня, мне покоя не будет, ежели не смогу держать эту тайну вот так в кулаке днем и ночью, чтоб в любую минуту разжать пальцы и удостовериться, все в порядке. Нет, уж лучше, как прежде, навещать вас от случая к случаю и знать, что милая барышня не оставит меня в беде». «Если Господь пожелает лишить меня сил, она устроит так, чтобы я ни в чем не нуждался. Но из Хемли я не смогу уехать, просто не смогу. Сюда и приедете хоронить меня, когда настанет мой час». «Не говори так, Диксон, не надо». «Э, да что там? Великое благо упокоится с миром, только страшно мне иногда. Настанет ли мир в душе моей?» Он направился к выходу и последние слова произнес, словно беседовал уже не с ней, а с самим собой, — «Верно говорят, раньше или позже грех выйдет наружу, бы не ее участие в том деле, очистил бы душу и умер спокойно». Элеонора не слышала его бормотания. Она смотрела на письмо, только что доставленное ей с просьбой ответить незамедлительно. «Письмо от мистера Брауна». И в этом не было бы ничего необычного. Элеонора ежедневно обменивалась депешами с душеприказчиком мистера Несса, Если бы не вложенное в конверт распечатанное письмо, написанное до более знакомым ей почерком, даже не будь на нем подписи «Ральф Корбет, она тотчас поняла бы, от кого оно. Слова расплывались у нее перед глазами, и потребовалось несколько секунд, прежде чем она смогла разобрать их. В словах выражалась несложная просьба, адресованная аукционисту, который взялся продать весьма ценную библиотеку покойного мистера Несса, Его имя было указано в объявлении о распродаже напечатанном в «Атениуме», авторитетном, литературном и художественно-критическом журнале и других подобных изданиях. Мистер Корбетт извещал его, что не сможет присутствовать на торгах, но хотел бы заочно участвовать в них и за любую цену, какая будет назначена, приобрести редкое издание «Фолио» «Вергилия в пергаментном переплете» с пометками на итальянском языке. Описание было исчерпывающим. Даже Элеонора, сама невеликий знаток латыни, сразу поняла, о какой книге шла речь, поскольку когда-то держала ее в руках. Отыскать эту книгу не составляло труда. Аукционист переслал просьбу мистера Корбета своему нанимателю, мистеру Брауну, а тот Элеоноре, чтобы испросить ее согласие. Мистер Корбет знал о предстоящей распродаже, но не о том, кому досталась библиотека мистера Несса. Это было совершенно очевидно. Элеонора нашла книгу, завернула и перевязала ее трясущимися руками. Он развяжет узел на бечевке, стучала у нее в голове. Как странно, после стольких лет вновь ощутить непосредственную, осязательную близость с ним. Она написала короткую записку мистеру Брауну, поручив ему сообщить никоим образом на нее не ссылаясь, что он как душеприказчик покойного просит мистера Корбета принять книгу Вергилия в дар на память о бывшем друге и учителе, после чего позвонила в колокольчик и вручила прислуге пакет вместе со своей запиской. И вновь одна, и на столе раскрытое письмо мистера Корбета. Элеонора взяла его в руки и, долго дорезив в глазах, смотрела на него. Казалось, клубок ее жизни внезапно размотался, и она вновь превратилась в молоденькую девушку. Потом наваждение прошло, но вместо того, чтобы уничтожить его послание, все любовные письма к ней были возвращены ему много лет назад, она снова отперла свой бивар и аккуратно убрала письмо в нижний ящичек, где хранились ее реликвии. Присыпанная сухими лепестками розы, записка ее отца, найденная после его смерти у него под подушкой, золотистый локон ее маленькой сестры и неоконченное рукоделие матери. Старенький дорожный бювар, давнишний подарок отца. Элеонора возила с собой повсюду, правда, путешествовала она крайне редко, но если бы судьба забросила ее на новую землю, она и там, впервые проснувшись на краю света, почувствовала бы себя дома при виде родного кожаного бювара. Элеонора повернула ключик в замке и удовлетворенно вздохнула. Теперь она еще лучше экипирована для любого, сколь угодно, экзотического пробуждения. Через пару дней Леонора простилась с Хэмли, но прежде заставила себя наведаться в Форт-Бэнк и обойти всю приусадебную территорию. Дав понять миссис Осбалдистон, что ей тяжело переступать порог своего старого дома, она не смогла отказать мистеру Осбалдистону, пожелавшему сопровождать ее на прогулке по саду. «Видите, мы неукоснительно соблюдаем пункт нашего договора, запрещающий вносить какие-либо изменения», — с улыбкой сказал он. «Живем, можно сказать, в лесной чащобе», Честно признаюсь вам, будь моя воля, я бы все тут основательно расчистил, но мы даже слегка проредить эти заросли не решаемся без высочайшей санкции мистера Джонсона. Ну а наш старый приятель Диксон по пятам ходит за садовником, лишний пруд для гороха срезать не даст. Такого преданного слуги я никогда еще не встречал. И работник исправный, надо сказать, хотя со своими особенностями. Слишком старомодный для моей жены и дочерей. Не всегда любезен. «Не думаете расстаться с ним?» спросила Элеонора, ревновавшая Диксона к новым хозяевам. «Ни в коем разе. Мы с ним большие друзья. Да и миссис Осбалдистон не захочет отпустить его, я уверен. Просто некоторые дамы ждут, что работник будет заглядывать им в глаза» а старина Диксон этой науке не обучен. Элеонора промолчала. Они подошли к цветнику, пробуждавшему у нее жуткие воспоминания. Она не могла говорить. Ей казалось, что она и двинуться не сможет, как ни старайся. Такое чувство посещает нас в ночных кошмарах. Однако еще прежде, чем ее ужас достиг своего апогея, они миновали цветник, и в голове у нее вновь просветлело. Мистер Узбалдистон продолжал, между тем, занимать ее легкой беседой. «В конце концов, мы вознаграждены за послушание, мисс Уилкинс, за то, что неукоснительно исполнили вашу волю. Если железная дорога пройдет через ясеневую рощу, представляете нашу жизнь без этих зарослей? Пришлось бы целыми днями смотреть на поезда, и грохот был бы намного слышнее. Так вы решительно отказываетесь зайти в дом, мисс Уилкинс?» «Миссис Осбалдистон велела сказать вам, какая радость для нас. Ну что ж, я могу понять ваши чувства. Конечно, конечно, это кратчайший путь в город. Мы и сами всегда ходим через конный двор. В нашем возрасте ни к чему делать лишний крюк, но у молодежи свои предпочтения». «Ха!» — добродушно воскликнул он. «Диксон тут как тут высматривает свою мисс Элеонору, которая у него с языка не сходит. Старый ворчун!» — доверительно сообщил он ей. «Вечно недоволен посадкой наших дочерей и, знай себе, твердит, что им бы поучиться ездить верхом у барышни». «Ничего не попишешь, сэр. У них совсем не та манера править, и в седле болтаются, как куль с мукой, то ли дело мисс Элеонора». Замолчи, Диксон остановила она его. «Понятно теперь, почему хозяйка недолюбливает старика. Разрешите мне забрать у вас Диксона на часок. Нам нужно вместе уладить одно дело, пока я здесь». Получив согласие, они молча, явно договорившись заранее, направились в сторону кладбища. Диксон хотел показать Элеоноре то место, где он желал бы лежать после смерти. Старательно, обходя по высокой нескошенной траве, ушедшие в землю могильные плиты, Диксон подвел Элеонору к свободному клочку земли рядом с могилой своей Молли, незабвенной памяти Мэри Грифс. Родилась в 1797, умерла в 1818. -м. Расстаемся, чтобы соединиться навеки. Я поставил ей памятник на свои первые сбережения, произнес Диксон, глядя на могильный камень. Потом достал нож и начал очищать буквы и сразу сказал себе, что лягу в землю тут, подле нее. У меня на сердце будет спокойнее, если вы исполните мою просьбу и похороните меня здесь. «Не думаю, что кто-нибудь другой позарится на это место». Элеонора сразу ухватилась за возможность доставить Диксону единственное утешение на склоне его лет и пообещала выкупить для него желанный клочок кладбищенской земли. Об этой награде за верную службу он и не мечтал, судя по его реакции. «Вот спасибо вам, мисс Элеонора, уж не знаю, как вас и благодарить», растроганно повторял он снова и снова. На следующий день, сажая их в почтовый дилижанс, он опять расчувствовался. «Право не знаю, как высказать мисс Элеонора. Душевно благодарен вам, что взялись похлопотать о моей могилке. На том они и простились». Задача ублаготворить мисс Монро оказалась намного легче. Старая гувернантка Элеоноры сохраняла бодрость духа и в свободное время... С неослабным энтузиазмом совершенствовала свое знание языков, но откровенно признавалась, что беспрерывное преподавание, которому она отдала 30 лет жизни, в измотало ее. И когда Элеонора предложила избавить ее от этой обузы, мисс Монро не стала возражать и приняла добрый жест своей бывшей воспитанницы с естественной благодарностью, какую испытывает мать, принимая благодеяние от взрослой дочери». «Если бы Элеонора вышла замуж за каноника Ливингстона, я была бы совершенно счастлива, как никогда еще не была после смерти отца», частенько повторяла она за закрытой дверью своей спальни. «Одинокое существование гувернантки давно приучило ее разговаривать с собой вслух, но тогда не представляю своей жизни без нее. Какое благо, что мне не дано влиять на ход вещей, иначе я наломала бы дров и устроила настоящий бедлам, будьте уверены». Боже мой, опять сорвалось с языка. Помнится, старуха мисс Кадоган не выносила этого слова бедлам и вечно отчитывала своих внучек за то, что они употребляют его в моем присутствии, когда я отлично знала, что минуту назад не они, а я сама употребила его. Ладно, все это в прошлом, и слава богу. Благодаря судьбу за то, что ей не дано влиять на ход вещей, мисс Монро не могла, конечно же, оставаться сторонним наблюдателем. Всеми правдами и неправдами она пыталась добиться от Элеоноры согласия позвать каноника на скромное чаепитие. Забавно, что в самом канонике мисс Монро ни секунды не сомневалась. По ее расчетам, он всенепременно принял бы приглашение, если бы только оно поступило. «Сколько можно делать визита, когда тебя никак не поощряют?» обиженным тоном сказала себе мисс Монро. Действительно, спустя некоторое время общественное мнение постановило, что холостяк-каноник оказывает знаки внимания мисс Форбс, старшей сестре вышеупомянутой Джинни, которой доктор прописал дышать морским воздухом. С Форбсами мисс Монро и Элеонора дружили домами теснее, чем с любым другим семейством в Эст-Честере. Миссис Форбс, состоятельная вдова с целым выводком миловидных, но не пышущих здоровьем дочерей, принадлежала к одному из знатнейших родов графства. Однако, выйдя замуж, уехала в Шотландию, а после смерти мужа вполне естественно вернулась в родные края и поселилась в ист где одна за другой ее дочери становились сперва ученицами, а затем добрыми приятельницами мисс Монро. Сама же миссис Форбс всегда больше тянулась к Элеоноре, но прошло немало времени, прежде чем ей удалось одержать победу над кроткой неприступностью, за которой пряталась от мира мисс Уилкинс. Не знающая ревности, мисс Монро изо всех сил расхваливала одну перед другой и всячески содействовала их сближению. В конце концов, Элеонора настолько освоилась в доме миссис Форбс, что свободнее могла бы чувствовать себя только в собственной семье. Миссис Форбс была известна своей «мнительностью» когда дело касалось болезней. Но стоит ли этому удивляться, если чехотка унесла всех ее сестер? Мисс Монро, напротив, считала, что ученики слишком часто пропускают уроки из-за пустяков. Но как же она переполошилась, когда осенью, в год кончины мистера Несса, миссис Форбс заметила ей, что Элеонора совсем исхудала и задыхается на ходу. С тех пор мисс Монро ежедневно донимала свою воспитанницу призывами беречься и пользоваться респиратором. Впрочем, да немало сильно сказано, ибо кротость и долготерпение ни разу не изменили Элеоноре. Она покорно следовала всем просьбам и рекомендациям мисс Монро, только бы не волновать ее, и весь ноябрь просидела в заперти, после чего у мисс Монро возник новый повод для беспокойства. Элеонора потеряла аппетит и всякую живость. Обычное следствие пребывания в четырех стенах в течение нескольких недель подряд — и в декабре довольно неожиданно родился смелый план, встретивший одобрение у всех, кроме Элеоноры, но к тому времени она уже так зачахла, что не нашла в себе сил сопротивляться. Миссис Форбс с дочерьми собралась в Рим месяца на три-четыре, спасаясь от весенних восточных ветров. «Почему бы мисс Уилкинс не поехать с ними?» И все, в том числе мисс Монро, дружно принялись уговаривать ее, хотя у старой гувернантки немного щемило сердце при мысли о долгой разлуке с воспитанницей, которая давно стала ей почти как дочь. Фигурально выражаясь, Элеонору подхватило и понесло единодушное мнение других, включая доктора, сводившееся к тому, что для нее это было бы крайне желательно, то есть называя вещи своими именами, абсолютно необходимо. Хорошо зная, что средства, которыми она располагает, выражаются в пожизненной ренте как от отцовского имущества, так и от наследства мистера Несса, Элеанора до этой поры не опасалась за судьбу мисс Монро и Диксона, чье благополучие считала своей персональной ответственностью, поскольку при естественном ходе событий должна была пережить их обоих. В противном случае обоим достались бы лишь ее мизерные сбережения, совершенно недостаточные для жизни, если принять во внимание, что мисс Монро и Диксон достигли преклонных лет, а мисс Монро к тому же перестала получать доход от уроков. Прежде чем покинуть Англию, Элеонора обратилась за советом к мистеру Джонсону и приняла все возможные меры на случай своей внезапной смерти за границей. Она написала и отправила Диксону обстоятельное письмо. Другое, много короче, оставила у каноника Ливингстона, не рискуя намекнуть мисс Монро, что рассматривает вероятность своей смерти с просьбой принадобности переслать его старику. В Лондоне, отъезжая от вокзала «Кинг-Кросс», Их экипаж поравнялся с ехавшей навстречу каретой. Элеонора успела увидеть красивую и нарядную даму, няньку с малышом на руках и джентльмена, чье лицо навеки врезалось ей в память. Мистер Корбет с женой и сыном прибыл на вокзал, намереваясь встретить Рождество в кругу семьи декана из Честерского собора. Он сидел, откинувшись на подушках, не глядя ни по сторонам, ни на своих спутников, целиком поглощенный, по всей вероятности, мыслями о каком-нибудь судебном деле. Мелькнул и исчез, словно привиделся. Только так и могла теперь повстречаться Элеонора с человеком, которому некогда желала посвятить всю свою жизнь. Какой неимоверной гордостью преисполнялась мисс Монро, получив заграничное письмо. И пусть ее корреспондентка не обладала талантом живописать увиденное и не могла похвастаться какими-то особыми приключениями, взывавшими к подобному таланту, Пусть по складу своего ума Леонора скорее избегала ясной определенности в своих впечатлениях и оценках, а природная сдержанность не позволяла ей свободно поверять их кому-либо, даже такому близкому существу, как мисс Монро. Все это не имело значения для почтенной леди, которая с наслаждением зачитывала бы ее письма вслух перед собранием каноников во главе с деканом, И вовсе не удивилась бы, если бы ради этой благой цели ее пригласили в здание «Капитула». Для кружка ее приятельниц, ни разу не выезжавших за пределы Англии и понятия не имевших о путеводителях «Мари» имеется в виду знаменитая серия путеводителей по разным странам, выпускавшихся британским издательским домом «Джон Мари» с 1836 года, но и с похвальной охотой впитывавших любые новые сведения – Элеонорины исторические реминисценции и не блещущие оригинальностью наблюдения представляли живейший интерес. В те дни железная дорога еще не соединила Леон и Марсель, так что путешествие было нескорым, и когда вся компания добралась до Рима, обмен письмами тем более принял затяжной и нерегулярный характер». Однако все указывало на успех предприятия. Элеонора писала, что чувствует себя лучше, и каноник Ливингстон, очень сблизившийся после отъезда Элеоноры с мисс Монро, которая могла теперь беспрепятственно звать его на чай, подтвердил эту добрую весть, поскольку о том же сообщила ему в своем письме миссис Форбс. Между тем сам факт переписки между каноником и миссис Форбс обеспокоил мисс Монро. «О чем они пишут друг другу?» – спрашивала себя старая гувернантка, изновая от любопытства. И хотя Ливингстоны и Форбсы состояли в дальнем родстве по шотландской линии, она не представляла, что их еще связывает. Быть может, он так и сделал предложение Эфимии и получил от ее матери ответ, а то и письмо от самой Эфи, вложенное в письмо матери. Вместо того, чтобы прямо спросить каноника, бедная мисс Монро понапрасну изводила себя – На самом деле, каноник Ливингстон не думал ничего скрывать и легко удовлетворил бы ее любопытство. Миссис Форбс написала единственно потому, что в предотъездной суете упустила какие-то детали, оставляя распоряжения относительно своих благотворительных дел. Не зная об этом, мисс Монро молча страдала. А спустя немного времени каноник заговорил о возможной поездке в Рим по окончании резидентства как раз в пору римского карнавала, и мисс Монро в отчаянии распрощалась со своим любимым прожектом, на который возлагала столько надежд. Она чувствовала себя точь-в-точь, точь, как обиженный ребенок, когда чей-то пышный подол неосторожным взмахом опрокинет его игрушечный домик. Между тем решительная смена обстановки привела к желанному обновлению всего строя мыслей Элеоноры. Впервые за многие годы она полностью отрешилась от прошлой жизни, почти что вернулась к себе прежней, в свою молодость, столь внезапно срезанную ножницами безжалостной судьбы. После той злополучной ночи она каждое утро встречалась чувством непроходящего страха и неизбывного горя. Но сейчас, просыпаясь в своей римской комнатке на четвертом этаже дома номер 36 по улице Бабуина в окружении непривычных, но приятных для глаза вещей, Она в первый миг с радостным изумлением смотрела на них, пытаясь свести концы с концами, а потом предавалась безмятежным воспоминаниям о дне вчерашнем, которые сменялись нетерпеливым предвкушением нового дня. Глубоко внутри у нее дремала унаследованная от отца артистическая натура – Все новое, необычное завораживало ее, будь то ничем, вроде бы непримечательная группа людей на улице, римский водонос Факино в плаще на одном плече, молоденькая итальянка, идущая с корзиной на рынок или с кувшином от фонтана. Каждый предмет и персонаж сладко будоражили ее чувства, словно что-то смутно знакомое по рисункам Пинелли, и теперь вдруг представшая перед ней наяву. Примечания Бартоломео Пинелли, 1781-1834, итальянский рисовальщик, гравер, иллюстратор. Большой популярностью пользовались его жанровые сцены из жизни Рима и окрестностей. Конец примечания. Она забыла о своем унынии. Ее нездоровье прошло как по волшебству. Сестры Форбс, лишь по доброте душевной, взявшие с собой в путешествие немощного инвалида, с навсегда оказалось потухшим взором, были старицы вознаграждены зрелищем ее чудесного выздоровления, ее способностью от всего получать удовольствие, ее в чем-то комичными, в чем-то наивными изъявлениями восторга. Незаметно наступил веселый март. В тот год Великий пост был поздний. Примечание фразы имеет отношение к римскому карнавалу, народному гулянью, предшествовавшему Великому посту и продолжавшемуся 11 дней. Далее следует описание этого праздника, конец примечания. На углу Кондотти продавали прелестные букеты фиалок и камелий, но желающие поразить красоток на Корса более радостными цветами могли добыть их без труда. С балкона российского посольства – Все посольские дворцы в Риме снабжены балконами. Каждой хорошенькой девушке, медленно проезжавшей внизу в открытой коляске, бросали милые легкие подарки, хотя по справедливости оценить внешность девицы мешало белое домино и маска из металлической сетки, которую она держала перед лицом, чтобы защитить себя от града увесистых конфетти, иначе какой-нибудь метко пущенный лайм мог оставить ее без глаза. Примечание конфетти от э, множественное число итальянского конфетто конфета, первоначально любые сласти, засахаренные фрукты, орехи, ягоды, которые горожане бросали из окон из балконов во время уличных шествий и карнавалов. В англо-американских источниках XIX века нередко упоминаются лаймы как разновидность конфетти. Конец примечания. Миссис Форбс, как полагается всякой уважающей себя богатой англичанке, арендовала на время праздника собственный балкон. Ее дочери запаслись огромной корзиной букетов, дабы сверху обстреливать ими знакомых в уличной толпе. На столе горкой лежали мокколетти, восковые свечи разной длины и толщины. Начинался последний вечер карнавала, и с наступлением темноты каждый должен будет зажечь свечу и постараться как можно дольше не дать другим загасить ее. Празднество было в разгаре, толпа неистовствовала, и только рядами сидевшие вдоль дороги крестьяне Кандадини сохраняли величавую неподвижность, словно римские сенаторы. Уж них ли далекие предки при встрече с гальскими полчищами Бренна? Примечание Брен – вождь Галов, одержавший победу над Римом в 387 или 390 году до нашей эры. Конец примечания. Маски – белое домино, респектабельное иностранцы и городской сброд, еле-еле ползущие вперед экипажи, ливни цветов, к этому часу уже поникших, шум, крик, толчая, всеобщее дикое перевозбуждение, того и гляди, прорвется всплесками беспричинной ярости. Девицы Форбс уступили место у окна своей матери и Элеоноре, и те с опасливым изумлением возрились на безумную, разноцветную, колышущуюся толпу, в которой неожиданно мелькнуло знакомое лицо. Джентльмен взглянул наверх и улыбнулся, вероятно, узнав их. «Как мне попасть к вам?» — по-английски крикнул он голосом каноника Ливингстона и нырнул под балкон. Прошло несколько минут, прежде чем он предстал перед ними, и на него обрушился восторженный шквал приветствий. Все были счастливы видеть здесь из Честерского гостя. «Когда вы прибыли? Где остановились? Как жаль, что не приехали раньше. Мы совсем отстали от новостей. Скорее рассказывайте. Уже три недели не получаем песен, паромы ходят так нерегулярно из-за штормов». «Как там все? Как мисс Монро?» вклинилась Элеонора. Каноник с терпеливой улыбкой принялся отвечать на вопросы и мало-помалу удовлетворил их любопытство. Он прибыл только вчера вечером и целый день пытался напасть на их след, Но кого не спрашивал, точного адреса так и не выведал. В этом гвалте и хаосе, да с его слабым итальянским, он совсем растерялся, а единственный прислужник в гостинице со знанием английского ушел со всеми праздновать. Нет, он не жалеет, что поспел лишь к последнему дню карнавала. С него достаточно, уже наполовину ослеп и полностью оглох. Остановился он в Англитере. Из Ист Честера выехал около недели назад. У него с собой письма для всех, но он не рискнул пробираться с ними через толпу, побоялся, что ему обчистят карманы. Мисс Монро жива-здорова, только беспокоится, почему от Элеоноры давно нет вестей. Должно быть, паромы одинаково нерегулярно ходят в оба конца. Все их английские друзья заждались писем из Рима, Далее последовали вполне заслуженные нападки на римскую почту и подозрения по адресу итальянских слуг. Возможно, они не всегда своевременно относят в почтовое отделение письма англичан. Слова каноника звучали весьма обнадеживающе. Но в его манере миссис Форбс почудилась странная натянутость, и раз или два, отвечая Элеоноре, он слегка замялся. Впрочем, миссис Форбс не была уверена. Сумерки сгущались, скрадывая любое выражение на лицах. К тому же в маленькой тесной комнате разговор постоянно прерывался внезапными возгласами сестер. То кто-то взмахнет платком у тебя перед носом, то непонятно откуда налетит сквозняк, то чья-то невидимая рука просунет в дверь гасильник на длинной палке. Не успеешь зажечь свечу, как она погаснет. «Идемте к нам», — сказала канонику миссис Форбс. Я смогу предложить вам только чай да холодное мясо. Кухарка ушла на праздник, так тут заведено. Веселятся все без исключения, но такие мелочи, как скудный провиант, не повод расставаться со старым другом. Благодарю. Если бы не ваше любезное приглашение, я сам напросился бы к вам в гости. Когда они прибыли в апартаменты на улице Бабуина, по дороге каноник Ливингстон заглянул в гостиницу за письмами, миссис Форбс утвердилась в своем предположении. Он явно готовился сообщить Леоноре что-то важное и не слишком приятное. Неспроста он был так хмур и рассеян, пока ожидал ее возвращения в гостиной. Она на минуту вышла избавиться от верхней одежды. Завидев ее в дверях, он прервал разговор с миссис Форбс и пошел ей навстречу. Прежде чем вручить Леоноре адресованные ей письма, каноник Ливингстон отвел ее к самому дальнему окну. «Судя по тому, что вы говорили давеча на балконе, в последнее время вы не получали писем из дому?» «Нет», — подтвердила она, испуганно вздрогнув невесть почему. «Вот и мисс Монро давно ничего от вас не слышала. Как и еще кто-то, у кого есть дело до вас. Ваш агент забыл его имя». «Мой агент. Что-то стряслось, мистер Ливингстон. Скажите мне, я должна знать. Я знала, что это случится». «Говорите же!» — она рухнула на стул, побелев как полотно. «Милая мисс Уилкинс, боюсь новость действительно не из приятных, но все не так страшно, как вы себе вообразили. Все ваши друзья вполне здоровы, вот только один из старых слуг...» «Говорите, прямо потребовала она, и, заметив его колебания, наклонилась к нему и схватила за руку. «Арестован по обвинению в убийстве. О, Боже, миссис Форбс, скорее!» Элеонора лишилась чувств, всей тяжестью повиснув на руке, в которую вцепилась. Очнулась она уже на своей постели, полураздетая, кто-то поил ее чаем с ложечки. «Мне нужно встать», — простонала она, — «мне нужно домой». «Вам нужно лежать и не двигаться», — распорядилась миссис Форбс. «Вы не понимаете, мне нужно домой», — повторила Элеонора и попыталась сесть, но мгновенно рухнула навзничь. Помолчав и забравшись с мыслями, она шепотом попросила, «Вы не дадите мне немного мяса и глоток вина?» Ей принесли мясо и вина, она, давясь поела. «Теперь прошу, принесите мне письма и оставьте меня. После этого я хотела бы поговорить с каноником Ливингстоном. Задержите его, пожалуйста. Я скоро, думаю, полчаса мне хватит. Теперь оставьте меня». В ее тоне звучала надрывная резкость, и миссис Форбс не на шутку встревожилась, однако рассудила, что сейчас Элеоноре лучше не перечить. Ей принесли письма, установили лампы, чтобы она могла читать, не отрывая головы от подушки, и оставили одну. Элеонора спустила ноги на пол и встала, пошатываясь. Перед глазами у нее все завертелось. Она обхватила голову руками и уставилась мутным взором в одну точку, словно сраженная ужасным видением. Но через несколько минут она решительно села и начала читать. Да, так и есть. Какие-то письма не дошли до нее. Некоторые, посланные с Аказией, застряли в пути дольше, чем рассчитывали отправители, и до сих пор еще не прибыли в Рим. Другие, посланные по почте, стали жертвами штормов и внезапного снегопада. Напомним, что в те дни железнодорожного сообщения между Леоном и Марселем еще не существовало. Работа почты, так же, как и передвижение путешественников, целиком зависела от капризов погоды. В результате многое из того, что мисс Монро полагала уже известным Элеоноре, таковым отнюдь не являлось, и Элеонора могла строить догадки, лишь сводя воедино содержание всех писем, оказавшихся у нее в руках. Одно от мистера Джонсона, одно от мистера Брауна и одно от мисс Монро. Разумеется, последнее из упомянутых было прочитано первым – В нем мисс Монро рассказывала, в какой шок повергло ее известие о том, что при прокладке новой линии железнодорожных путей от Хемли до ближайшей станции рабочие обнаружили труп мистера Данстера, наспех зарытый в землю много лет назад. Покойника опознали не только по одежде, но и по таким нетронутым тлением личным вещам, как часы и печать с инициалами. Шок испытали все без исключения, но больше всех – «Осбалдистаны» когда к находкам прибавился ветеринарный ланцет с выгравированным на рукояти именем Эйбрахам Диксон. Далее говорилось, что за несколько дней до скандальной новости мистер Осбалдистон отрядил Диксона в Ирландию на лошадиную ярмарку, где его легнула какая-то норовистая кобыла, копытом сломав ему ногу, и когда судебные исполнители в трале пришли за ним, он едва мог сделать шаг. Дочитав до этого места, Элеонора пронзительно вскрикнула и в голос застонала. «Ах, Диксон! Диксон! А я тут развлекаюсь, как ни в чем не бывало!» Ее друзья кинулись к двери на крик, но дверь была заперта изнутри. «Уйдите, прошу вас!» — сказала она. «Уйдите сейчас! Я буду вести себя тихо! Только уйдите все!» Читать дальше не было сил. Элеонора отложила в сторону письмо мисс Монро и распечатала письмо от мистера Джонсона, датированное более ранним числом. «За пару недель до письма гувернантки». Мистер Джонсон также выражал удивление затянувшимся молчанием Элеоноры, которая не ответила на его письмо от 9 января, вследствие чего ее попечители были вынуждены самостоятельно принять решение, весьма разумное на взгляд мистера Джонсона, и согласились за очень хорошие деньги продать железнодорожной компании часть усадебной земли». «Именно там, согласно последним изменениям в проекте, желательно проложить новую линию, решение уже согласовано с мистером Осбалдистоном и так далее, и так далее». «Элеонора бросила читать. Не иначе ее преследует злой рок. «Потом она все же заставила себя вернуться к письму у мистера Джонсона и попыталась дочитать его, но слова не достигали ее сознания». И она уяснила для себя только то, что мистер Джонсон намерен был переправить свое письмо мисс Монро, у которой больше возможностей послать его Элеоноре с какой-нибудь оказией, так как на почту надежды нет. Письмо мистера Брауна по своему характеру ничем не отличалось от прочих его посланий. Их переписка придерживалась в память об общем покойном друге, мистере Нессе. К Элеоноре оно попало таким же образом, как и письмо мистера Джонсона, при посредничестве мисс Монро. Российно пробежав его глазами, Элеонора уже хотела сложить исписанный лист бумаги, как вдруг зацепилась взглядом за фамилию Корбетт. «Возможно, вам интересно будет узнать, что давний ученик нашего покойного друга, пожелавший приобрести Вергилия с итальянскими пометками, назначен новым судьей взамен судьи Дженкина». По крайней мере, к такому выводу пришел ваш покорный слуга, мистер Ральф Корбет, королевский адвокат и почитатель Вергилия, одно и то же лицо». «Да, с горечью промолвила Элеонора, он как в воду глядел. Мы не были бы счастливы вместе». За все минувшие годы она впервые допустила в свои мысли некое подобие упрека. Элеонора задумалась о прежних днях, и это удивительным образом помогло ей собраться и дочитать до конца письмо мисс Монро, Вот кто настоящий друг. Мисс Монро немедленно сделала то, что, по ее мнению, сделала бы сама Элеонора, будь она на месте. Перво-наперво написала мистеру Джонсону и поручила ему принять все меры для защиты Диксона, невзирая на расходы. Она даже подумывала совершить поездку в город, куда доставили Диксона, и навестить его в тюрьме. Элеонора догадывалась, что героическими усилиями и порывами мисс Монро двигала любовь к воспитаннице, горячее желание по возможности вернуть ей душевный покой, а отнюдь не вера в невиновность Диксона. Отодвинув письма, Элеонора пошла было к двери, потом вернулась и дрожащими руками убрала их в бювар. Когда она вошла в гостиную, на ней лица не было. Не человек из плоти и крови, а призрачная тень. «Могу я минуту поговорить с вами наедине?» Ее бесцветный голос прозвучал скорее как приказ. Каноник Ливингстон поднялся и проследовал за ней в соседнюю столовую. «Прошу вас рассказать все, что вы знаете. Все, что слышали о моих... Вы понимаете, о чем я?» «Я узнала об этом от мисс Монро, по крайней мере, в начале. Накануне моего отъезда вышла заметка в «Таймс». Мисс Монро уверяет, что подобное могло случиться только в минуту внезапной вспышки гнева». «если старый слуга действительно виновен, что он уравновешенный, надежный, исключительно добропорядочный и малый. Напротив, к мистеру Данстеру она питает, кажется, сильную неприязнь за то, что он без надобности постоянно докучал вашему батюшке. Мисс Монро прозрачно намекает, что его исчезновение связано с пропажей значительной доли состояния мистера Уилкинса. «Неправда», — резко возразила Элеонора, не желая возводить напраслину на покойного, — Однако тут же я осеклась, чтобы не проговориться и не выдать своей полной осведомленности. Я хочу сказать, у мистера Данстера было много неприятных черт, и папа, мы все его недолюбливали. Но нельзя приписывать ему нечестность, прошу вас помнить об этом. Каноник слегка поклонился и пообещал принять это к сведению. Он ждал продолжения и, не дождавшись, произнес наводящую фразу. «Значит, мисс Монро собирается навестить Диксона в...» «Ах, мистер Ливингстон, не мучьте меня!» Он с жалостью смотрел, как Элеонора ломает пальцы, тщетно пытаясь вернуться к спокойной манере разговора, которую ей поначалу удавалось поддерживать. Наконец она с виноватой полуулыбкой взглянула на него. «Невыносимо думать, что добропорядочного старика держат в тюрьме». «Так вы не верите, что он виновен?» — изумленно воскликнул каноник Ливингстон. «Боюсь, все, что я успел услышать и прочитать, практически не оставляет сомнений». Ваш старый слуга совершил убийство. Возможно, по неосторожности, в минуту, когда он не владел собой». Элеонора покачала головой и спросила, «Как скоро я могу добраться до Англии? Мне нужно ехать немедленно». «Пока вы лежали, миссис Форбс послала узнать. Боюсь, ближайший корабль до Марселя отходит в четверг послезавтра». «Нет, ждать нельзя», — Илеонора заметалась по комнате, «я должна ехать. Помогите мне, заклинаю, нужно успеть до суда». «Увы, до суда вам не вернуться, как бы вы ни спешили. Слушания состоятся в Хеллингфорде, а этот город значится первым в списке Мидленских осизов». Примечание. Мидленский судебный округ включал семь графств, расположенных на среднеанглийской низменности «Мидлендс». Конец примечания. «Сегодня 27 февраля, осизные сессии начнутся 7 марта». Завтра же на рассвете поеду в Чевиту, Может быть, сумею попасть на корабль, о котором здесь просто не знают. Примечание имеется в виду чевитовекья, портовый город в 80 километрах от Рима. Конец примечания. «Все лучше, чем сидеть сложа руки. Если он умрет, тогда и я должна умереть. Ух, я сама не знаю, что говорю, я в полном отчаянии. Сделайте милость, оставьте меня, никого ко мне не впускайте». «Миссис Форбс, добрая душа, она простит меня. Завтра утром перед отъездом я всем скажу «до свидания», но сейчас мне нужно многое обдумать». Он хотел бы задержаться и найти для несчастной слова утешения, но, посмотрев на нее долгим умоляющим взглядом, молча вышел за дверь. Элеонора долго сидела в оцепенении, лишь время от времени заглядывая в письмо мисс Монро и ужасаясь прочитанному. Потом ее осенило, что у каноника может быть при себе номер «Таймс» с отчетом о разбирательстве дела Диксона в магистратском суде. Примечание. Магистратский мировой суд, уголовный суд первой низшей инстанции, дела по тяжким преступлениям после предварительного слушания в магистратских судах передаются в суд высшей инстанции. Конец примечания. Она отворила дверь, кликнула слугу и велела узнать у каноника про газету. Ее расчет оправдался. Более того, нужный номер лежал у каноника Ливингстона в кармане, пока Элеонора беседовала с ним, а не достал он газету только потому, что не хотел дополнительно расстраивать ее, считая представленные против Диксона улики исчерпывающими. К чему раскрывать ей глаза на неоспоримую вину Диксона, если раньше или позже она сама придет к такому выводу? Вернувшись от Элеоноры... Он вслух зачитал газетный отчет миссис Форбс и ее дочерям, и дамы хором выражали полную солидарность с его мнением, когда слуга передал канонику просьбу Элеоноры. Ее друзья нехотя согласились пойти ей навстречу. Изложенные в газете факты не оставляли даже тени сомнения в том, что Диксон убил мистера Данстера, но, может быть, Элеоноре придут на ум какие-то смягчающие обстоятельства, которые она пожелает представить суду.